Эпилог. Меня спасли, и я была этому невероятно рада. Поездку во Францию пришлось отложить. Я дописываю свою историю л ё ш а под капельницей в больнице. Угадайте, какой? Заходил а доктор Бел по старой памяти, увидев в списке поступивших мою фамилию. Кажется, она не держит на меня зла за смену врача. Мы с ней мило побеседовали. Муж дежурил около меня несколько суток, пока я не заставила его поехать домой, принять душ и выспаться, заверив, что уж теперь то со мной точно все будет хорошо. Хотя не будем зарекаться. Больничная койка это, конечно, не кафе в Париже, но зато я жива. Медсестра принесла по моей просьбе свежие газеты. Я догадывалась, что столь громкое событие... Да еще с такими известными именами, принадлежащими представителям одних из самых богатых семей Лондона, обязательно украсит первую полосу. И я не была разочарована. Заголовки п е с т р е л и результатами больной фантазии журналистов желтой прессы: инцест или семейная драма, мать двоих возлюбленных, вдова покойного сэра Чарльза Андерсона. Обладателя ордена Британской империи и по совместительству влиятельного бизнесмена находится в глубочайшем смятении в связи с последними событиями. Миссис Элис Андерсон, она же Алиса Игоревна Стрельникова, стала жертвой нападения со стороны подруги семьи, являющейся дочерью владельца автомобильных заводов Альберта Блума. К счастью, миссис Андерсон удалось спасти. Я отшвырнула от себя мерзкую газетёнку, захотелось вымыть руки с мылом, но мне был предписан строгий постельный режим. Нет тут никакого инцеста. За что только получают деньги эти журналюги? Плохо копают. Я устала, откинулась на подушки. Желание приобщиться к м е д и й н ы м источникам пропало, по крайней мере на сегодня. За окном начало садиться солнце, стало быстрее темнеть. Дверь в палату открылась, кто-то вошел. Я повернула голову к вошедшему и не смогла вымолвить ни слова в изумлении. Смущенно улыбаясь и держа в руках охапку роз, в дурацкой зеленой форме посреди палаты стоял Майк.